Глава третья. Продолжение царствования Ивана Грозного. Года 1569-1572. Кончина царицы. Четвертая ужаснейшая эпоха мучительства. Запустение новогорода. Спасение Пскова. Казни в Москве. Царские шуты. Голод и мор.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 Союз с Елисаветою. Переговоры с Данию и с Литвою. Отбытие Иоанна в Новгород. Нашествие хана. Знаменитая победа князя Боротынского. Письмо королю шведскому. 1 сентября 1569 года скончалась супруга Иоаннова Мария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 Никто из бояр не дерзал иметь дружелюбного обхождения с им князем. Одни лазутчики приближались к нему, чтобы всякое нескромное слово употребить в донос. Что спасало несчастного? Естественный ли ужас обогреть руки кровью ближнего родственника? Может быть, ибо есть остановки...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 Весной в 1569 году, собирая войско в Нижнем Новигороде для защиты Астрахани, Иоанн не усомнился в верить оне своему мужественному брату, но сиямнимая доверенность произвела опалу и гибель. Князь Владимир ехал в Нижний через Кострому, где граждане и духовенство встретили его со крестами, с хлебом и солью, с великою честью, с изъявлением любви. Узнав о том, царь велел привести тамошних начальников в Москву и казнил их, а брата ласково звал к себе. Владимир с супругой, с детьми, остановился в верстах в трех от Александровской слободы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 Призвав боярынь и служанок княгини Евдокии, он сказал, «Вот трупы моих злодеев, вы служили им, но из милосердия дарую вам жизнь». С трепетом, увидев мертвые тела господ своих, они единогласно отвечали, «Мы не хотим твоего милосердия, зверь кровожадный, растерзай нас, гнушаясь тобою, презираем жизнь и муки».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 Мнимую архиепископову грамоту, в коей было сказано, что святитель, духовенство, чиновники и весь народ поддаются Литве. Более не требовалось никаких доказательств. Царь, приняв нелепость за истину, осудил на гибели Новгород и всех людей, для него подозрительных или ненавистных. В декабре 1569 года он с царевичем Иоанном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 Января восьмого царь с сыном и с дружиною вступил в Новгород, где на великом мосту встретил его архиепископ Пимен с чудотворными иконами. Не приняв свидетельского благословения, Иван Грозно сказал «Злочестивец, в руке твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце» зная умысел твой и всех гнусных новогородцев, знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду Августу. Отсели ты уже не пастырь, а враг церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова». Сказав, государь велел ему идти с иконами и крестами в Софийскую церковь. Слушал там литургию, молился усердно,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 отвезли в москву иван немедленно удалился от города, дорогую псковскую отправив несметную добычу святотатства и грабежа в столицу некому было жалеть о богатстве похищенным кто остался жив благодарил бога или не помнил себя в выступлении уверяют что граждан и сельских жителей изгибло тогда не менее шестидесяти тысяч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 Опустел великий Новгород. Знатная часть торговой, некогда многолюдной страны обратилась в площадь, где, сломав все уже необитаемые домы, заложили дворец государев. Иоанн готовил Пскову участь города, думая, что и жители Онова хотели изменить России. Там начальствовал добрый князь Юрий Токмаков —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 Воевода мужественный, но бесстыдный угодник чаранства, сын его, крайчий Феодор, прекрасный лицом, гнусной душою...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 прошел мимо в надежде с им опытом своей преданности обезоружить государя, но был ввержен в темницу, где уже сидели и басмановы, подобные ему уличаемые в измене. Всех обвиняемых пытали, кто не мог вынести ему, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали показания истезуемых —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 Ударив его в другой и в третий раз, дьяк примолвил, «Ты же звал и хана Крымского опустошать Россию! Се твое третье злое дело!» Тут висковатый, смиренный, но великодушный, подняв глаза на небо, ответствовал. «Свидетельствуюсь Господом Богом, ведущим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно царю и отечеству» слышу наглые клеветы не хочу более оправдываться ибо земной судья не хочет внимать истине но судья небесный видит мою невиновность и ты у государь увидишь ее пред лицом всевышнего кромешники загородили ему уста повесили его вверх ногами обнажили Рассекли на части, и первый малютов Скуратов, сошедший с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был казначей Фуников Корцов, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал царю, все кланяюся тебе в последний раз на земле, моля Бога, да примешь в вечности праведную мзду по делам своим».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 По крайней мере, сын-изверг не спас себя от отцеубийством. Он был казнен вместе с другими. Имение их описали на государя. Многих знатных людей сослали на Белоозеро, а святителя Пимена лишив сана архиепископского в Тульский монастырь святого Николая. Многих выпустили из темниц на поруки, некоторых даже наградили царскую милостью. Три дни...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 У ног Иоанна отсекают голову всему ни в чем не обвиненному воеводе. Тогда же были казнены домный советник захария Иванович Очин Плещеев, Хабаров Добрынский, один из богатейших сановников, Иван Воронцов, сын Федора, любимца ивановой юности, Василий Разладин, потомок славного в XIV веке боярина Квашни, воеводы Кирик Тырков, равно знаменитой и ангельскую чистотою нравов и великим умом государственным и примерным мужеством воинским израненной во многих битвах герой защитник лаиса Андрей Кашкаров, воевода Нарвский Михаил Матвеевич Лыков,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 но часто и всех родственников мнимого преступника. Так, кроме десяти колычевых погибли многие князья ярославские. Одного из них, князя Ивана Шеховского, царь убил из собственных рук булавою. Многие князья прозоровские, ушатые, многие заболотские, бутурлины. Нередко знаменитые россияне избавлялись от казни славную кончину.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 Иоанн тешился своими палачами и людьми веселыми или скоморохами, коих присылали к нему из города и других областей вместе с медведями. Последними он травил людей в гневе, и в забаву. Видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного, тихого,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 Но ни судьба, ни тиран еще не насытились жертвами. Не заключим, а только прервем описание зол, чтобы с удивлением видеть Иоанна как бы равнодушного, спокойного в его неутомимой политической деятельности.